«Двадцать фунтов?» — шептал он подавленно. «Золото?» «Откуда же?» «Боже мой, это совсем невозможно!» «Ваш сын с головою замешан в огромном ужасном деле. Я разузнала все способы его спасти, но другого выхода нет. Конечно, если вы не можете, то извините меня за беспокойство. Прощайте. Только потом не вините меня. Уже ни в чем». я вас предупреждала». И вальц, вздернув носик, жеманно поднялась. «Куда ж это вы, батюшки? Да что же это сегодня?» — разнюнился Четкин, цепко хватая вальц за манто и не выпуская из рук. И, упав головой на стол, зарыдал порывисто громко. «Петечка, сынок мой возлюбленный, Да что ж это в самом деле? Христа ради, Христа ради, Петечка! На пороге взметнулась старушка Круглая, толстая, маленькая, Вся в сером, точно тресогуска, Уж успела раздеться. «Иван Петрович, что с вами?» Бросилась она прямо к мужу. «Что с Петечкой?» Вскинулась она, как подбитая, Квальц, держася за мужнюю шубу. «Анюта, голубушка!» «Петечку нашего завтра убьют, расстреляют», — выл прерывисто Четкин. Старуха, не отпуская мужнин рукав, грохнулась на пол и громко протяжно заголосила. Вальц передернулась. «Я право не понимаю. Богатые люди. Золото раньше имели пудами, а теперь воют, жалея фунты, чтобы выручить сына. Прощайте». Сердито дернула манто из рук ослабевшего старика. «Постойте! Постойте, Христа ради!» — захрипел, протянувшись ей вслед ковыляющий Четкин. Старуха за ним, подвывая, качалась, раскисши от слез, как моченый анис. «Ну, в чем же дело?» — гордо рванула им вальц, становясь среди зала. «Да куда ж вы бежите? Дайте подумать, обсудить, прийти с мыслями!» «Браво мне некогда», — опустила она свои пухлые губки, прикрыв густотою ресниц шоколаденки глаз. Кроме того, это дело секретное, и на людях болтать я не буду. Старики, подпершись и плача, потащили ее опять в кабинет, задумавшись над селедками Магдалиной. Неужели нельзя меньше повис на Елене, умоляющим взглядом слезящийся Иван Петрович? «Двадцать фунтов, Анюта! Золото спрашивают к завтрашнему!» Пересохшим голосом пояснил он жене. Та, утирая платочком намокшие веки и нос, нервно всхлипывая, мусолила вальц умоляющим взглядом, дожидаясь ответа. «Странный вы человек, право, Иван Петрович, будто бы вы за прилавком. Разве люди в таких делах торгуются?» Если вам такое одолжение делают и спасают жизнь сына, вы благодарите Бога, что спросили не пут, хоть бы не все сразу. Откуда ж я столько возьму? И он беспомощно раздвинул руками. Завтра к полудню должно быть готово все исполна, — отчеканила Вальц. Иван Петрович, — вскудахнула старуха, — возьми ты уж, видно, мои все браслеты и кольца, и медальоны, и цепочку с часами свои. Сын, чай дороже. И снова она затряслась в судорожном мноющем плаче. — Не хватит, старуха, — прошамкал наморщившийся мыслями Четкин. — Разве попытаться занять у знакомых? Как же просить? — Не дадут. «Ради бога! Скостите!» «Я уж сказала, что здесь не торговля. Кому же платить? А вдруг как надуют?» «Не беспокойтесь. Можно устроить. Я берусь это сделать, чтобы дело было для вас верно». «Как же, однако, устроить?» — подумала Вальц про себя. «Как это раньше она не смекнула про это?» «Вы приготовите золото?» — тянула она. «Завтра к полудню, а мы к тому времени выпустим Петра Ивановича, вот и будет всем хорошо». «Значит, как выйдет, так и платить», — загонул Четкин. «Нет, зачем же, как выйдет?» — поправилась вальс. «Мы приготовим в ЧК ордер на освобождение, а при ордере вы заплатите», — поперхнувшись, тараторила она. «А по ордеру тогда и выпустят вашего сына». «Знаете что, мадам или мадмуазель, извините меня, старика, засопел быстро Четкин? Я в делах этих не силен, и есть тут у меня, он тут же в доме живет, мой старый приятель, присяжный поверенный Вунш. Вы не бойтесь!» — подернулся он в сторону вальц, заметивший жесты ее несогласия. «Я от него никогда никаких секретов не имею, все как на духу, и уж поверьте, могила. Слово свой человек». «Я посоветуюсь с ним, вы позволите, я сейчас же вернусь». И старик, с заботой, торопливо зашмыгал, словно боясь опоздать, как бы вальц без него не раздумала и не ушла. Анна Захарьевна, вытерши слезы, туманно смотрела бессмысленным, галочим взглядом, пока вальц в нерешительном раздумье, сидя в кресле, щипала пушинки манто. Издалека... Из столовой челинкала зябкая канарейка, разворошив у вальц воспоминания о свежеющих шумах зеленой весны. И стало досадно, что лезли ей в голову сочные мысли о птичках и взбухнувших почках, когда нужно зачем-то сейчас среди пыльного хлама в холодном угрюмом гробу кабинета плести неприятный дельцовский разговор. Как для чего? Как зачем? всколыхнулась она. «Сколько на это поганое золото я накуплю себе личной солнечной жизни!» Даже замерло радостно сердце. «Нужно только довести эту канитель до конца!» стукнула себя по мечтам вальц сучковатую мыслью. Вдали где-то вздохнули и хлопнули дверь, Торопливо и глухо кто-то шел, бубоня разговором. Скрипнули двери поближе. канарейка, взметнувшись, зашуршало вслед уходящим упавшими крупками. Вот торопливо проходят по залу. Один медленно, мягко и грузно — это хозяин. Другой щелкает по паркету быстрой скрипящей подошвой. И перед вальц из-за тучи портьеры, из-за туши хозяина выбегает весь съежившись небольшой человек, стриженный ёршиком, в очках золотых, с мелкими серыми глазками, с маленьким узким лицом хомяка. Вунш расшаркался, вскинувши ножками к заду. Иван Петрович, меня посвятили. Он кивает из-под очков почтительным взглядом в насупившегося Четкина, будто обмахнул его серую пыльную тряпкой. Как же, однако, конкретно вы предлагаете сделку по поводу их сына? Снова бросок взгляда тряпкой. Сын их, Петр Иванович, спокойно начала вальц, сидит за чека Завтра его расстреляют. Старушка порывисто ахнула, и из провален мокнущих век опять замутнелись слезы. Четкин кашлянул и глубже осунулся в шубу. «То есть расстреляют, если его не выручат. Вот они!» — поправилась вальс. «А выручить легко. Надо кое-кого смазать из главных. И завтра же Петр Иванович Чоткин будет свободен». Вунш сидел, пододвинувший стул, и, бегая мышками-глазками, барабанил пальцами по своей коленке. «Сколько же надо?» «Двадцать фунтов золота в вещах или в монете, безразлично. Ого!» Из-под через очки обтер пыльным взглядом нахохленных Четкиных прыткий вунш, но тотчас же изящно-галантно откинулся к вальц. «Вы, простите, такие дела, сами понимаете, требуют известной серьезности и предосторожности. Кто вы будете? Нельзя ли взглянуть на ваш документ? Ваше предложение слишком важно, чтобы можно было на него отвечать пустяками, а деловой разговор, понимаете сами, — требует деловых отношений. Его глазки совсем потонули в отражениях стеклянных очков. Вальц вспыхнула густо, нависла презрительно верхнюю губкой и, достав из внутреннего кармана мантоа документ, протянула его вуншу. Я сотрудница местной ЧК, секретарша ее председателем. а глаза у самой в шоколадном растворе утонули стыдливо, под волнами ресниц опахал. Надеюсь, теперь вы убедились и поняли всю трудность и щепетильность настоящего дела. Не мог же председатель прийти сам к вам сюда? Высокомерно протянула она. О, да-да, мы понимаем. Учтиво конфузис перебил ее вунш, торопливо подавая назад удостоверение с фотографической карточкой. «Как же быть?» — повернулся Вунш к Четкину. «Я не знаю», — ответил он беззвучно. «У меня столько, сами знаете, нет». «Когда же вам надо?» — перекинулся Вунш снова к вальц. «Завтра в двенадцать часов вы должны передать эту сумму мне сполна, и после этого к вечеру Петр Четкин будет свободен. В противном случае вы больше его не увидите, и спасти его не удастся». «В сущности, — оправдывалась она присмущенно, — он настолько был неосторожен, что после всего им сделанного он подлежит безусловнейшей гибели. И если бы мне, как давнишней хорошей знакомой, Петра Ивановича, не удалось уломать кого надо, — она хитро стрельнула глазенками в вунша, — едва ли было бы возможным освободить его даже за ту жертву с вашей стороны, о которой сейчас идет речь. Позвольте... «Где же гарантия, что вы его освободите после того, как получите на руки золото?» «Но какой же дурак, позвольте спросить вас, будет стараться спасти его от верного расстрела, не будучи уверен в получении обещанного?» Надув губки, вздернулась вальс. «Но позвольте», — поблескивая очками, протянул Вунш, «вы всегда в состоянии его снова арестовать в случае, если б условие не было нами выполнено». Вы ничем не рискуете, и он, и все мы в ваших руках. И он закачался на стуле, не сводя глаз с розовеющей вальс. Вы неверного представления о чрезвычайке, — медленно растягивала она слова, закрывая смущение пунцовым румянцем и липко хватаясь за тысячу мысленных нитей, лишь бы выскочить быстро из накинутой вуншем петли. Председатель не может позволять себе капризы сегодня выпустить, завтра вновь арестовать. При таких сложных действиях он должен был бы давать объяснение в коллегии, которая не всегда может с ним согласиться, или потребовалось бы золото раз в пять больше того, что требуется сейчас. Быстро и весело закончила вальс, обрадованная своей находчивостью и торжествующе смирившая вунша победительным взглядом. И вообще я не понимаю, к чему все эти разговоры. Мое предложение точно и ясно. Если вы не хотите или не можете его принять, и, обернувшись к Четкину, она сделала движение подняться с кресла, мне остается только уйти. Анна Захарьевна опять расквадратила старческий рот, прижавший платочек к глазам. Четкин, силясь сдержать свислую нижнюю губу, Весь снова напрягся порывом отчаяния в умоляющих взглядах, брошенных в вальс, брошенных в вунша. Тот крякнул и приторно-сладко вновь учтиво поник перед ней головой. «Что вы, что вы помилуйте? Мы согласны. Мы постараемся приготовить сколько надо, но мы почтительнейше просим вас немного рассрочить, если нам не удастся так быстро набрать все сполна». И не хватит, может быть, пустяков. Иван Петрович вовсе не обладает таким состоянием. Ценности, какие были, пропали в сейфах и сейчас конфискованы. Придется им бегать, пожалуй, по разным знакомым, чтобы собрать у кого что осталось и кто что даст. Он почтительно клубнул очками Четкина в такт словам мотавшего своей стриженной и обрюзгшей седой головой. Я надеюсь, что вы не будете слишком придирчивы, вкратчиво щуриться вунж. А затем, где и когда вам вручить эту сумму? Эта процедура не совсем безопасна и может повести к большим неприятностям и для нас, и для вас. «Мы сделаем так», — соображает вслух Вальц. «Вы приготовите золото, а я завтра зайду за ним». И принесу дубликат подписанного ордера на освобождение Петра Ивановича, который и останется у вас доказательством и гарантией того, что наша часть обязательства тоже будет выполнена. Вечером же, вслед за этим, самое позднее ночью под утро, и сам Петр Иванович, выпущенный на свободу, пожалует к вам. — Хорошо, — щебетнул Вунш. — Хорошо, — прошамкал Четкин.